каждый член клятвенно обязывался исполнять, подписываясь за незнанием грамоты крестом. Уложение это составляло небольшое собрание законов, которое с незначительными отступлениями было принято всеми отдельными отрядами флюбустьеров, и даже в начале XVIII столетия, после совершенного прекращения общества, сохранялось отдельными морскими разбойниками после войны за испанское наследство, грабившими на морях в отдаленных частях света.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 Восточный небосклон лишь начал разоветь и предутренний сумрак поглощал цвета и краски, будто перед глазами плавало в воздухе закопченое стекло. Но все же что-то удавалось разглядеть, и Серов, обозревая береговые укрепления, мысленно соотносил их с картой и рисунками лазутчиков. Стены Касбы казались ему не очень высокими, а жерла орудий, глядевших в море, небольшими.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 Для них джерба была деловым центром и военной базой, а что до отдыха с гурями, с щербетом и танцем живота, то для этого больше подходили тенистые сады Алжира и Туниса. Команда Брюса Кока уже сидела в шлюпках. Бригантина, Тришебеки и Орденские галеры разворачивались по обе стороны от ворона. Они могли подойти ближе к берегу, но во всяком случае так же близко, как пиратские суда, стоявший в сотне ярдов от крепостной стены. Согласно промерам орденских лазутчиков, глубина там была 12 футов. сиру отвлекшись от эволюции своей флотилии, разглядывал в трубу ворота, выходившие к гавани. Они были собраны из мощных брусьев и окуваны железом. Но, без сомнения, пушки фрегата разнесут их в щепки, да и сама стена, сложенная из обожженных на солнце кирпичей, не являлась серьезным препятствием.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 Вдалеке за городом и крепостью поднялся в небо стоп сизово дыма. Сигнал, промолвил Тек, наш дадар обложил сарацинов в суши. Ну, тогда и начнем, благословясь. Сиров перекрестил суда на левом фланге, потом на правом и забормотал молитву. Царь небесный, пощади моих прохиндеев и висельников, пошли им удачу, а кому суждено легкую смерть. На тебя, Господи, уповаем, и суду твоему покорны, а потому... Вели, чтоб сатана смазался ворот к сковородке салом, ухмыляясь, закончил тэг. Сегодня в аду будет изрядное пополнение. Все в руках божьих, произнес Серов. Ты, Сэмсон, бей сначала по воротам, а после к картечью поверху стены. Ворота крепкие, но, думаю, бортового залпа не выдержат. «Я разобью их клочья!» — пообещал бомбардир и ринулся к люку. Серов махнул рукой в мандеру. «Поднять сигнальный вымпел!» «Поднять вымпел!» Голос шкипера раскатился над фрегатом. «Паруса на гроте и без долой! Поворот там к берегу!» На мачте затрепетал узкий красный флажок. С берега донесся гул, нараставший с каждой секундой.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 Когда дерутся слоны, достается траве. И тут же выкрикнул левым бортом! Картечью! Огонь! Магрибцев, что появились на стене, будто смело железным ливнем, но из-за мразур в башнях полыхнуло пламя, и орудия на равелинах тоже начали стрелять. Похоже, противник опомнился. Над водой засвистили ядра, и сиров вознес благодарность небесам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 На дятле, подошедших слишком близко к горевшим шибекам, вспыхнуло пламя. Одна из орденских галер, сильно кренясь на бок, вышла из боя. Орудия в фортах и крепости уступали мощи пушкам ворона, но было их вдвое больше, чем на всей флотилии. Из башен Казбы стреляли прямой наводкой, форты вели перекрестный обстрел и, похоже, кроме ядер, тоже принялись полить картечью. Это было опасно.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 Кислый запах пороха висел в воздухе, в глотке и носу першило от дыма. Первые струйки крови потекли по лбу, преодолели барьер бровей и стали заливать глаза. Сироп выругался, вытер лицо платком и прижал его к царапине.